Глава двадцать седьмая. Идти пришлось не так уж долго. Сердце матери все же было сильно меньше очага или цитадели. Пара минут, и мы оказались перед очередной дверью, отперев которую Финна отступила в сторону. «Приятного аппетита, лорд Старк», — проговорила Финна, и я чуть не споткнулся от удивления. Посмотрел на девушку. Но ни издевки, ни признаков того, что фраза была чистым официозом, не увидел. «Это она искренне, что ли?» «Фантастика! Не так уж часто я на «Авроре» встречал такое. «Приятно, блин!» «Спасибо, Фина!» — я улыбнулся и шагнул через порог. «Чтобы удивиться еще сильнее!» «О-о-о!» А вот и наш герой. Послышался голос тётушки Кэролин. "Проходи, Дэймон, садись. Прости, мы начали без тебя". Уж слишком голодной выглядела молодая леди. "Но я думаю, тебе тут тоже что-то найдётся". Я окинул взглядом сервированный на 6 персон стол, заставленный яствами. "Ну да, что-то найдётся". Кажется, если на эту поляну напустить батальон голодных корол, они и то ни осилят всего, что тут имеется. Из-за стола поднялась женщина в традиционном красном платье и шагнула ко мне. Я на какой-то миг завис, подумав, что увидел призрака, настолько она была похожа на леди Юстиану, мать Корал. Но нет, приглядевшись, я разглядел отличие. Женщина была моложе и не так совершенно красива, как леди Юстиана. Судя по всему, это была Адель, сестра леди Юстианы. Дэймон, очень рад с тобой познакомиться. По этикету вроде как я должен был представиться первым, но мне попросту не дали. Меня зовут Адель. И снова без титулов и даже упоминания фамилии. О, как. Спасибо, что спас Корл. Леди Адель подалась вперед и вдруг порывисто меня обняла. «И получилось это настолько естественно, тепло и как-то по-родственному, что ли, что я даже растерялся». «Очень приятно, леди Игнис», — пробормотал я. «Дэймон. Просто Адель. Просто Адель, Дэймон», — улыбнулась женщина. «В конце концов мы почти родственники». Тьфу, блин. Я очень надеялся, что на моем лице не отразились мои эмоции. «Опять, блин, меня женят!» Взгляд на Коралл. Та сделала вид, что ничего не услышала. «Угу, ясно. Ладно, колбасимся дальше». Из-за стола поднялись двое мужчин и тоже направились ко мне. «Гор» — представился первый. Крупный коренастый крепыш с квадратной челюстью и серьёзным лицом. Короткая стрижка, под одеждой перекатываются тугие узлы мышц. Он протянул мне руку, и моя ладонь почти утонула в его. Пожатие его было неожиданно крепким, гораздо крепче, чем предполагали приличия, и я нажал в ответ. Брови здоровяка невольно вздёрнулись. Что? Не ожидал? А нет, хрен меня испытывать. Сломаешь парню руку, усмехнулся второй мужчина. Полная противоположность Гор. Худощавый, даже стройный, смешливый, с тонкими чертами лица и густой копной чёрных волос. Да как бы он мне не сломал, довольно прогудел Гор. Парень не промах. Но ну, так ещё бы, хохотнул Чернявый. Кровь Старков не водится. Он протянул руку для пожатия. Харлин. Очень приятно. Дэймон я пожал парню руку. Эй, ну хватит там, послышался строгий, но добродушный голос леди Карлин. Давайте за стол. Дэймон, иди сюда, я тут оставила тебе место. Леди Игнис похлопала рукой по стулу, стоящему слева от неё. По правую руку сидела Корал. Сама Карлин восседала ожидаемо во главе стола. Блин, я бы предпочёл где-нибудь в уголке спрятаться. Но, видимо, не судьба. Чёрт. Ну ладно. Я прошёл за стол и сел на указанное место. Ко мне тут же метнулся кто-то в форме обслужи. Но леди Кэролин жестом остановила служанку и взяла мою тарелку. "Позволь я поухаживаю за тобой, Дэймон", проворковала она. Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться, и вскоре передо мной возникла полная тарелка разнокалиберной снеди. Желудок предательски заурчал, и леди Кэролин улыбнулась. Поешь, судя по тому, как уплетала пищу молодая леди, тебе это нужно. И к чёрту этикет. Представь, что ты здесь один и ни на кого не обращай внимания. Слышали? Она возвысила голос. Ни одного вопроса? пока молодой лорд не закончит. Всем ясно. Я благодарно кивнул и принялся за еду. И действительно, к чёрту этикет. Единственное, я старался не чавкать и не урчать от удовольствия, ибо северный варвар северным варварам, а элементарные приличия соблюдать всё же стоит. К чести Игнисов, они и правда не обращали на меня внимания. Адель что-то рассказывала Корал Иногда пару слов вставляла леди Кэролин, смешливый Харлин отпускал какие-то шутки. А Гор, откинувшись на спинку кресла, добродушно наблюдал за всем этим, лениво цедя вино из высокого и пузатого бокала. Сидящие за столом выглядели как дружная семья, собравшаяся вместе после долгой разлуки. Впрочем, так, по сути, оно и было. Меня охватило, Давно забытое чувство покоя, комфорта и уюта. Последний раз я так сидел примерно никогда. Я рано ушёл из дома, мать вскоре умерла, а с отцом я никогда особенно не ладил и связь почти не поддерживал. Нет, было в этом что-то забытое из глубокого детства, когда многочисленные родственники собирались на праздники. Но тогда меня подобное время припровождения привлекало мало. Сейчас же я понял, как сильно мне не хватало этого в зрелом возрасте. М-да, дела. Оказывается, чтобы почувствовать себя частью семьи, нужно было разбиться на тачки, перенестись в другой мир, несколько раз чуть не сдохнуть и попасть на обед к семейке Пиромантов. Весело, ничего не скажешь. Тарелка опустела, и я наконец-то почувствовал себя сытым. Откинувшись на спинку кресла, я сложил руки на животе и оглядел остальных. Наелся, Дэймон. Леди Кэролин заметила, что я закончил, и повернулась ко мне. Да, спасибо, леди Игнис. Искренне поблагодарил я, снова ощутив это странное чувство. Так, соберись, балбес. Размяк он тут. Вокруг грёбаные инопланетные аристократы, которые хоть и благодарны тебе за спасение их младшенькой, тем не менее, легко всадят в спину нож, если решат, что это им выгодно. Может, я и ошибаюсь насчёт именно этих, конкретно взятых, но лучше перестраховаться и быть начеку. Служанка, одетая в копию наряда Эйлин, разве что не такая фигуристея, передала мне бокал, и я благодарно кивнул. «Ваше здоровье, леди Игнис!» Я отсалютовал бокалом и сделал глоток. «Ммм, а ничего так. Я не самый большой ценитель, но это мне определенно нравится». «Спасибо, мой дорогой», — улыбнулась леди Кэролин. «Итак, судя по рассказу Королл, ты не только вытащил ее из лап Харригейна и Алисии, но и в одиночку зачистил ожог». сделал то, что оказалось не под силу пятёрке владеющих из дома Игнис при поддержке целого отряда гвардейцев. Ну, во-первых, не то, чтобы зачистил, скорее устранил главную опасность. А во-вторых, у меня просто не было выбора. Не сделаю я этого и корал, и я запнулся. Морт подери, узнаю Старка, прогудел Гор. сделал невозможное только потому, что у него не было других вариантов. Это в духе железных людей. Железных людей, вырвалось у меня, и я тут же мысленно выругался. Чёрт, язык мой, враг мой. Сынок, только не говори, что ты забыл, как называют Старков в других домах, Гор усмехнулся. Ты, конечно, молод, но не до такой же степени. Я думал, преимущественно нас называют северные варвары. Я пожал плечами, вызвав приступ смеха у Харлина. Но а если серьёзно, я вздохнул и продолжил. Я забыл очень многое. Прозвище Старков самое малое из этого. Думаю, мне нужно вам кое-что рассказать. И думаю, этот рассказ вам не очень понравится. Когда я закончил, над столом повисло молчание. такое густое, что его можно было нарезать ломтями. Поверить не могу, выдавил наконец Гор. Дома Старков больше нет. И тьма снова на Авроре. Подумать только. Дом Старков жив, пока жив хоть один его представитель, прервал его Харлин. И один Старк стоит тысячи. Даже если это зелёный мальчишка, помнивший лишь как сходить на горшок, фыркнул Гор, заставив меня непроизвольно сжать подлокотники кресла. Прикуси язык, Гор, повысила голос леди Кэролин. Этот зелёный мальчишка выжил после поцелуя обездной, победил одержимого, прошедшего инициацию в осквернённой колыбели, и уничтожил эфирную тварь возрастом в сотни лет. Какой у тебя ранг источника-напомника? Хотя можешь не говорить, я и так помню. Второй. А у Дэймона третий, при том, что инициирован он меньше недели назад. Так что на твоём месте я бы помолчала. Я с удивлением посмотрел на леди Кэролин, а о своём источнике я не распространялся. Не зря я решил, что дама совсем непроста. А ещё? А ещё я бы хоть тоже непрост. Третий ранг, оказывается, совсем не бык чихнул. О, как интересно, интересно. Знали бы они, что у меня не один источник третьего ранга, а два. Впрочем, об этом думается лучше не распространяться. Сейчас нам важно другое, продолжила леди Игнис. Дома Старков больше нет, и рассчитывать на их помощь мы теперь не можем. А проблему Харригейна и Алисии никто не отменял. Они не идиоты и знают, куда вы делись. А это значит, что завтра, в крайнем случае послезавтра, они будут здесь, чтобы поставить точку в этой истории. И, боюсь, мы мало что сможем им противопоставить. Я с удивлением посмотрел на леди Кэролин. Не такие слова я ожидал услышать от двухсотлетней владеющей. Да, поймала мой взгляд и грустно улыбнулась. Я сильна, мой мальчик, но мой дар далёк от боевого. Не все из Игнис бросаются огнём. И да, прими мои соболезнования. Дом Игнис скорбит о твоей потере вместе с тобой, Дэймон Старк. Я склонил голову, показывая, что принимаю соболезнования. С нами владеющий третьего ранга тётушка Голос Адель Игнис в вновь наступившей тишине прозвучал веско и уверенно. И не просто владеющий, а один из Старков. А это значит, что на нашей стороне будет биться тысяча лучших воинов. Мы расправимся с Алисией и Харигейном и вернём себе Очаг. Корал митнула на меня быстрый взгляд. Это если у Дэймона не найдётся других, более важных дел. проговорила девушка, и мне показалось, что голос её сочится ядом. В конце концов, он и так сделал для нас очень много. И своё обещание выполнил и перевыполнил. Так ведь, Дэймон. Я несколько секунд помолчал, сделал глоток вина и вздохнул. К дьяволу. Нет, Корал. Ты не права. Я обещал доставить тебя в безопасное место, но край вечных вулканов мне таким не кажется. Так что моё обещание не выполнено. А так как в другое место отправиться ты явно не пожелаешь. Что ж, придётся мне сделать безопасным это. Чёрт, опять я вляпываюсь по самые уши. Но а что, мать его, я ещё мог сделать? Возможно, я млекотел идиот, но я не мог просто так взять и бросить Корал. И людей, которые в меня верили. Дьявол, да мне Дэймон жизни потом не даст. Да и вообще, если уж быть честным до конца, это решение я принял ещё когда смотрел в полные слёз глаза Эйлин в своей комнате. Только на тот момент ещё сам себе в этом не признался. Ну а ещё очень хочется надрать задницу на пышному индюку Харигейну. Тоже мне, главный хер в мире животных, мать его. Я посмотрел в глаза Корал, девушка не выдержала и отвела взгляд. Однако, и я определённо не ошибся, в последний момент в нём мелькнуло облегчение. И благодарность. А у парня есть яйца, весело воскликнул Харлин. И кажется, они побольше твоих гор. Ой, мись Харлин, оборвала весельчака тётушка Кэролин. Допустим, нам удастся одолеть Харигейна и Алисию. Просто так они не отступятся, и нам придётся их убить. Но как на это посмотрит совет? Они убили Феликса и Ренара, проговорила Адель. На это совет глаза закроет? Феликс и Ренар были рыцарями дома, криво усмехнулась леди Кэролин. Формально они не были Игнис, а мы собираемся убить кровь от крови дома. Если на чистоту Алисия имеет полное право на пламенный трон. Такое же, как Адель или Корал, и в наших действиях могут усмотреть попытку переворота. Лично мне очень не хотелось бы, чтобы дом Игнис попал под протекторат совета без права голоса. Технос из пятой видит, как наложить лапу на добычу кристаллов. Не хотелось бы дарить им такую возможность. «Они не смогут этого сделать, если новый глава дома будет признан кругом предков!» Негромко проговорила Королл, и все взгляды тотчас же скрестились на ней. «Ты права, деточка!» — кивнула леди Кэролин. «Вот только если ты вдруг забыла, символ власти Игнис, кровь вулкана, утеряна с тех пор, как Анна-Мария, тогдашняя владычица пламенного трона, передала её своему мужу Кайдену перед походом вожок. Так что кровь Вулкана не утеряна. Улыбнулась Корал. Больше не утеряна. Как вы верно заметили, тётя, Дэймон сделал то, что оказалось не по силу Кайдену, а тамстил за него и вернул кровь Вулкана клану Игнис. вернул туда, где ему самое место. Корал подняла руку, коснулась шеи, и на ней проявилась толстая золотая цепь с кроваво-красным камнем в массивной оправе. Будто подтверждая слова Корал, камень мигнул и стол ахнул. Кажется, этого парня нам сами пятеро послали, пробормотал Харлен. Леди Кэролин прищурилась. "Самое место?" не отрывая взгляда от Корал, проговорила она. "Ты уверена в этом, деточка?" Я физически ощутил, как над столом сгустилось напряжение. "Здесь есть кто-то, кто считает иначе?" Глаза Корал полыхнули огнём, а в голосе лязгнул металл. "Так да пусть скажут это сейчас. или замолчит навсегда. Твою мать! Девочка показывает зубки и кажется, здесь сейчас может стать жарко. Я потянулся к киперу, готовый в любой момент активировать его и прикидывая свои вероятные действия. Какого чёрта? Нормально же сидели. Никого? Корол улыбнулась, и в этой улыбке мелькнуло что-то хищное. Вот и прекрасно. Я так и думала. Девушка снова коснулась кристалла, и он исчез, будто растворившись в воздухе. Ты выбрала очень тяжёлую ношу, девочка моя, леди Кэролин покачала головой. Уверена, что она тебе по силам. Камень нужно настроить, и далеко не все переживают настройку. Уверена, тётя. Корл решительно кивнула. У меня просто нет другого выбора. Усмехнувшись, Корал посмотрела на меня. Я сделаю это во имя матери или умру. Что ж, леди Кэролин вздохнула. Ты сделала свой выбор, и я не вправе его оспаривать. Заканчивайте, приказала она, поднимаясь. Нам нужно успеть провести ритуал до того момента, как сюда заявятся Алисия Харигейн и их головорезы. Коротко кивнув, леди Кэролин развернулась и направилась к выходу. Я сделал последний глоток, с сожалением посмотрел на опустевший бокал и отставил его в сторону. Чёрт, и почему мне кажется, что сейчас должно произойти что-то опаснее схватки с Харигейном?